Глава двадцать первая. Демонический пир и продолжение путешествия. «Дорогие гости и живущие здесь демоны! Мы приготовили для вас, конечно, не королевский стол, но все же...» — снова горланил тот мелкий демон. «Похоже, что здесь их не могли услышать и найти». Внутри скал оказалось необычное место. Демоны словно в дупле жили. Здесь было несколько добротных домов, никак не похожих на шалаши. Да, это были небогатые, немного неаккуратные, но все же дома. В то время как заклинатели смогли себе только пещеру выдолбить, демоны явно обосновались тут надолго. Виднелись загоны для скота, да и запах этот было невозможно спутать ни с каким другим. А вот поля явно располагались не здесь. О том, что они вообще были, можно было понять по корзинкам с овощами и горшками с засолами на столе. Кормить такую ораву демонов крестьяне давно бы заметили, что их урожай пропадает. К тому же, Раз у демонов была своя ферма, почему бы не быть своим полям? Пир растревожил сердце Сяутун. Хотя стол был накрыт, не сказать, чтобы на много персон, виднелись пустые места, и тарелки явно были расставлены так, чтобы скрыть эту пустоту, но все-таки. Тут было мясо, овощи, фрукты, рыба. У них было почти все то же, но только не одновременно. Давно им не предоставлялось выбора. Обычно им доставалось либо редька, либо мясо, либо немного риса, либо мука, из которой можно было слепить лепешки. Они давно уже ели то, что смогли достать, и уже отвыкли от целого накрытого стола, где можно было есть что хочешь, а не что есть. «Я знаю столько сказок о детях, которые пошли на пир демонов, и ни одна из них не кончилась хорошо», — прошептала Сяутун. Демоны уже рассаживались по местам. Столы стояли по трем стенам. В центре небольшого зала поставили носилки с фахангом, но занавески над ним не открывали. В таком виде он был очень похож на главное блюдо а Сяотун и Линху, сидевшие у дверей, на закуску. Главный демон уселся в центре зала напротив выхода и Фаханга. Дождавшись, когда остальные демоны сядут, он позвал. «Что же вы, гости, в дверях стоите? Обо мне же слухи пойдут, что я не гостеприимный хозяин. Столы накрыты, вам ничего не угрожает» вы всегда сможете сбежать. «Как думаешь, если он так боится, что его найдут, что даже орать снаружи не позволяет, нужны ли ему те, кто сможет рассказать, где искать его логово?» — спросил Линху, и, не дожидаясь, пока до Сяутун дойдет смысл сказанного, двинулся вперед. Он сел за тот же стол, что и главарь демонов. Он был единственным, кто сел с этой стороны стола, но занял позицию между демоном и фахангом. Линху старался не смотреть на еду, хотя пахло умопомрачительно. Они сяутун готовили, добытые просто на огне. У демонов же явно были специи, а может даже и соусы. Наверняка тут все очень вкусное. «Смелый пацан!» — похвалил демон. — Ну что, не побрезгуешь? Как видишь, на человечину не похоже. А если б и человечина? Не знаю, чего вы брезгуете. Линху чувствовал себя так, словно его ветром сносило в бездонную пропасть, и он сопротивлялся изо всех сил. Но в какой-то момент он подумал, да пошло оно все, хуже уже не будет. Взял тарелку, налил в нее похлебки и глотнул прямо так. Было вкусно. Желудок приятно обволокло теплом. На Сяутун смотреть не хотелось. Линху казалось, что он предал ее. Но он заметил движение рядом. Сяотун усаживалась за стол. Совершенно спокойным видом она также налила похлебки в тарелку и выпила ее залпом вот это я уважаю возрадовался демон остальные тут же набросились на еду он сам взял со стола куриную ногу начал ее грызть сяутун выбрала горячую масляную лепешку ела без спешки хотя последний их ужин был то ли вчера то ли позавчера линху прислушивался к себе и хотя есть хотелось пока что боялся Вы сказали, что можете помочь с нашим другом, произнес Линху. Демон отвечал с набитым ртом, совсем не стесняясь. Ага, могу. Просто так. Ну, как же, нашел дурака. Вам капец, как повезло, мелочь. Наши цели совпадают. Сяотон перестала жевать, запила еду чаем. Она решила, что устала тащить все на себе, и раз Линху идет в самое пекло, пойдет за ним, чтобы не получилось потом, что ее одну не отравили, и ей надо драться и опять спасать всех. Поэтому она аккуратно оторвала от зажаренной курицы грудку и ела ее уже руками. Вы хотите пробудить нашего друга? Не понял Линху. Демон хитро прищурился, проверяя, не обманывает ли его заклинатель, делая вид, что ничего не знает. Убедился, что тот и вправду ничего не понял, и наклонился к столу, поманив к себе. Линху и Сяутун вместе наклонились, чтобы расслышать. Внутри него есть штука. Такая, маленькая, особая. Когда он ее проглотил, он стал таким, так? Заклинатели переглянулись, после чего Сяутун кивнула. Демон, казалось, обрадовался сильнее. Даже есть перестал. Так вот, если эту штуку из него достать, он вернется. А я... я просто заберу эту штуковину себе. И все. Ну что, дело крыто? Согласны или за нее драться будете? Он останется в живых? Спросила Сялтун. Само собой. Живее, чем сейчас. Тогда как ты собираешься ее доставать? Нахмурился Линху. Его желудок ощущал себя нормально, как и он. К тому же Сяутун съела больше, но ей, кажется, становилось только лучше. Порозовили щеки, исчезла вялость движений. И Ленху сдался. Выбрал из всего на столе рис и рыбу. Есть рядом с демоном то еще удовольствие, все равно что с конем рядом. Но пересесть означало бы проявить неуважение. Линху знал, что не захочет снова использовать тот артефакт, что дал им Ян Шеню. или сумел за это время убедить себя в этом. Главным было вернуть Фаханга, а каким способом, какая разница. К тому же еду не отравили, есть их демоны, не собирались. Возможно, все они тут прятались не просто так и успели много чего натворить, но сейчас. Думать об этом не хотелось. Линху готов был принять помощь от кого угодно, ведь даже богиня не знала, что можно сделать с Фаханком. Да, было удобно, пока они прятались в пещере, когда Фаханг был просто статуй. Но теперь им пора было в путь, и было бы замечательно, если бы Фаханг проснулся и мог ходить своими ногами. — Ваш дружбан, — продолжил демон, — он как раковина, с редким жемчугом внутри. Такой один на весь мир. И прикиньте, как я обрадовался, когда хотел просто развлечься, а тут такая находка. Ну, впрочем, вы же поэтому и прятались. — Как он умудрился это сожрать? Сам или заставил кто? — Заставили поспешил ответить Линху, и Сяотун только закивала, продолжая жевать промасленную пышную булку. Вкусно было все, действительно небольшой пир. Благо им много не нужно было, чтобы наесться. Однако же, пользуясь тем, что демон в основном говорил с Линху, А на заклинательницу не обращал внимания, в то время как остальные были слишком заняты своей едой, периодически вступая за нее в драки, Сяотун прятала еду со стола на подоле и незаметно убирала в мешок. Как бы ни был дружелюбен этот демон, это еще не значит, что им не придется бежать отсюда. «Видать, вы, как я, на кого-то серьезного и сильного нарвались». В словах демона послышалась жалость. В любом случае ненависти к ним он не испытывал, а теперь еще и проникся. Или просто делал вид. Ни Линху, ни Сяотун не теряли бдительности, даже когда ели. Они присматривали друг за другом, но видели, что обоим не становится хуже, их не тянет спать, хотя и была поздняя ночь. Линху снова напрягся, когда еда почти закончилась, а демоны сыты отрыгивались, продолжая галдеть. «Я мог бы просто убить вас. Мог ведь?» — бахвалился пьяный демон. «Никто бы даже не узнал, ведь так? А его забрать?» «Ну вы ничего такие. Я тоже устал от этих рож тут. Вы ж прячетесь». — Оставайтесь тут прятаться. И этого третьего вашего тут снычим, Он силен у вас. От такой штуковины внутри и не стухнуть, только в спячку — хреб. — Ах, слушайте, а у него в роду богов не было? — Мы не знаем, — поспешила заверить Селтун. Линху решил вернуться к более насущному вопросу. Что нужно для того, чтобы его вернуть? Когда ты сможешь его вылечить? Демон, перекатываясь на заднице и ковыряясь острым ногтем в зубах, уставился осмысленным взглядом на Линху. Широко улыбнулся и спросил. Хошь, сейчас! Заклинатели переглянулись. Сяотун, которая давно заметила, как поглядывали на них демоны, которые после сытного пира наверняка хотели зрелищ, взглядом попросила: "Да, пожалуйста". "Да", ответил Линху. Демон засмеялся. "Думаешь обману? Думаешь, кишка тонка? Но ты Аха! Ах, ну ладно. — Ничего не поделаешь, мне самому не терпится. Он поднялся из-за стола, не без труда позвал. — Эй, дармоеды, где синица? Давайте сюда синицу. Что-то покатилось к его столу с правой стороны. Заметив движение, заклинатели присмотрелись и разглядели небольшого демона. Пропорциями тот напоминал человека, только очень маленького. Добежав до стола, он заполз на руку круглому демону и смотрел ему в глаза, как воин, готовый умереть за господина. — Какой ужас! — прошептала Аутун, прикрыв рот рукой. Она поняла и ее затошнило. — Ты знаешь другой способ? — спросил демон, немного обидевшись. Он поднялся из-за стола, неровной походкой дошел до Паланкина. Сорвал с него навес одним движением. Вокруг загудели радостно. Демоны нашли себе зрелище. Он прав, спокойно произнес Линху. Сяутун хлопнула его по плечу. Она хотела бы отвернуться и не видеть ничего из того, что будет дальше, но нет. Надо было убедиться, что Фаханг в безопасности. Круглый демон приподнял Фаханга, взял его лицо рукой и, надавив на щеки, заставил приоткрыть рот. Фаханг оставался все таким же словно мертвым, бледным и безучастным. На его подбородок сошел демон Синица. Не без труда протиснулся в его рот, повозился там и прошел дальше. «Меня сейчас тошнит», — пожаловался Утун, все еще прикрывая рот. Но еда доставалась им обычно очень сложно, и даже видя все это, ее желудок не хотел отдавать добытое Лин -ху, держа руку на мече, подался вперед, наблюдая, как круглый демон прислушивается к происходящему внутри фаханка. Можно было видеть как нечто прошло по его горлу и теперь двигалось в животе. А потом там затихло. Тут напряглись все, и заклинатели, и демоны, особенно главарь. Он выглядел так, словно потерял нечто очень важное. И так резко схватил фаханга, что Сяотун и Линху сскочили со своих мест, собираясь отобрать друга. Но не успели. Демон резко наклонил Фаханга и надавил на его живот, опустил заклинателя лицом к полу. Фаханг все еще был без сознания, но его вырвало. Круглый демон подставил руку под рвоту, поймал в ладонь перепачканного синицу и положил Фаханга обратно. Синица, пытавшийся отдышаться, в руках сжимал красную стеклянную бусину. Сяутун и Линху бросились к Фахангу. Демонам было не до них, все они жадно смотрели на бусину. — Бог смерти Вэй Юшэнг раздал такие только самым смелым и преданным своим союзникам, — провозгласил круглый демон, быстро оттерев бусину от рвоты. Она даровала им силу сравнимой с силой Вэйюшенга, а его боялись даже боги. Демоны начали вставать со своих мест, явно желая заполучить бусину. главарь спрятал ее в ладонях и взревел «Мое! Мое! Не отдам! Я первым увидел!» Фаханг до этого белым цветом лица был похож на мрамор. Сейчас же под этим рауром словно разлили кровь. Он постепенно разовел. Когда его лицо приобрело живой цвет, он закашлялся и сел. Заклинатели поддерживали друга, который последние месяцы был словно мертвый. И Линху, и Сяутун улыбались, им не было дела до демонов а те начали выбираться со своих мест, опрокидывать столы и надвигаться на главаря. Круглый демон быстро, пока его не успели коснуться, бросил бусину в рот и тут же проглотил. Показал всем язык и произнес «Все, теперь именно я силен, как бог!» Демоны остановились. Они выглядели очень расстроенными и разочарованными на секунду растерялись и не знали, что делать дальше. Но постепенно, один за другим, вспомнили, что у них еще остались заклинатели, и если главарь из одного из них достал такое сокровище, то что же можно стрясти с остальных? Фаханг кашлял, прикрыв рот ладонью. Между пальцами все равно текло. Линху первым заметил, что внимание демонов — переключилась на них. И последним из присутствующих к ним повернулся главарь. Глядя на них уже не так дружелюбно, он обратился к заклинателям. «Вот и отличная цель, чтобы испытать мою новую силу», — произнес он. Фаханг еще даже не понял, где он. В своих воспоминаниях он только что стоял посреди разрушенного зала с головой учителя в руках, и вот теперь его рвало в какой-то светлой и обустроенной пещере, в окружении демонов. Благо, рядом по-прежнему были Сяутун и Линху, но у них совсем не было времени сейчас ему что-то объяснять. Для начала Фаханг попытался просто встать. Получилось с трудом. Ноги не слушались, тряслись и разъезжались, как у новорожденного олененка. Тем временем круглый демон хлопнул в ладоши и начал медленно разводить их в стороны, понемногу концентрируя между ними энергию. А потом у него отвалилась рука, которая была снизу. Вместе с ней сконцентрированная энергия шарахнула по полу и ошпарила ему ноги. Демоны отскочили в стороны, снова забыв про заклинателей. Ноги Круглого тоже стали плавиться, как свечки. От пуза, словно воск, на пол лились куски плоти, разбрызгивая кровь. Лин Ху и Сяо Тун не нужно было ни сговариваться, ни обсуждать свои действия. Они схватили Фаханга под руки, поставили его на ноги и, пока демоны отвлеклись, потащили к выходу. Разваливающийся круглоглаварь выл. В животе у него появилась дыра, и оттуда вывалилась кучей помоев все то, что он успел проглотить на перу. Отвалилась вторая рука, и самыми последними поплыли голова и лицо. Скоро ему и выйти было нечем. На пол упал обтянутый мышцами череп, но и тот вскоре стал просто костью. Ищите! взревел кто-то из демонов, и остальные бросились копаться в выпавших кишках и помоях. Они искали, конечно, ту самую крупицу силы Бога смерти. Им было все равно, что эта сила такое сотворилась и главарем. Каждый мнил себя более сильным, более достойным. Его-то точно это проклятие не затронет. Но они ошибались. Стоило коснуться крови, внутренности, и у них тоже стало с рук слезать кожа до мяса, а потом стала разъедать мышцы, хотя они уже отдернули руки. Вой от десятков демонических голосов стоял такой, что было слышно и за пределами скальной гряды. Люди в деревне в ужасе закрывали окна и двери, не зная, что за напасть случилось рядом с ними. Заклинатели слышали это, но убегали, не оборачиваясь. А Фаханг, хоть и не понимал ничего, очень старался их не задерживать. Приближалась зима. Для парней это стало неожиданностью. Сяутун же спускалась и раньше в деревню и видела, как кончается осень. Спокойная, равнинная, небольшая, мелкая река покрылась тонкой корочкой льда. Темнело. Они сидели в сделанном из елового лапника шалаше на берегу реки, греясь у костра. Хозяйственный Сяутун при побеге умудрилась тащить ту ткань, что использовали для на Фаханга. Ткань была новой, не то что та, которую они успели за время в пещере истрепать до дыр пользуясь остатками дневного света сеутун сейчас шила из этой ткани для фаханга зимний плащ используя заячьи шкуры которые она прихватила с собой на воротник линху следил за закипающим котелком и делал вид что ему ничем не мешает шевей, который упрямо продолжал бодать хозяина и щипать кнут нашел их только на третий день после побега и сейчас немного успокоился Линху не злился, потому что змей выглядел напуганным, когда выполз к ним в одну из ночей из кустов. Казалось, Шевей решил, что его бросили. Линху тогда обрадовался его возвращению и попытался приласкать оружие, за что вполне ожидаемо получил змеиной головой в подбородок и живот. «Я проспал почти три месяца своей жизни», — произнес Фаханг. Сяо тун поморщилась. Там не было ничего интересного, честно. Мы и не жили особо. Я бы с радостью поменялась с тобой местами. Мне казалось, тебе все нравилось, заметил Линху осторожно. Внутри этой ситуации возможно. Нужно было крепиться, некуда было деваться, так что я стала реагировать. Ух ты, еда, ух ты, еще один день, в который нас не пытается убить. Рад это слышать, а то иногда мне казалось, что ты с ума сходишь. И вы не пересорились за это время вдвоем? Удивился Фаханг. Мы старались. Сяотун воткнула иглу в ткань и стала отматывать еще не так. Нитки она выменила в деревне, а иголку для нее сделал Фаханг. — Ты даже не представляешь, как мы орали друг на друга сначала. — Представляю, — перебил Фаханг и смущенно признался. — Я слышал. Все это время я словно в воде был. Я не чувствовал тела, но я слышал вас. И твою историю, прости, тоже слышал. Я не хотел подслушивать. Сяутун оторвалась от своего занятия, чтобы внимательнее рассмотреть фаханга. Линху лихорадочно вспоминал, не сказал ли при нем чего-то ужасного. Фаханг же не обидится, что они и его обсуждали, точнее его состояние. Молчание затягивалось. Фаханг начал нервничать. Он тоже думал, не сделал ли что-то не так. Хотя был вынужден подслушивать. «Наверное, мы и тебя утомили за это время», — улыбнулась сяутон Фаханг отрицательно помотал головой. «Нет, нет, совсем не так. Это была непроглядная тьма. Никаких сновидений, никаких воспоминаний, ничего» и среди этого ничего я слышал ваши голоса. Они показывали, что я жив, и помогали не свихнуться. Они помогали мне справиться со страхом, что это все навсегда. Я не мог проснуться, но проживал это как бы с вами. Я был бесполезен, но вы для меня были всем миром. Даже мать и отец не кажутся мне сейчас роднее вас. Сеутун смутилась и поспешно вернулась к работе. Линху вернулся к готовке. Украденной спира еды им хватило на первые пять дней. Сейчас они уже находили коренье и мерзлое пшено, забытое на убранных полях, и ели его. Фаханг восстановился быстро. Если Линху и было еще больно, он старался не показывать виду но, скорее всего, все было в порядке. Сяутун не замечала, чтобы он морщился при тренировках. Тем временем фаханг продолжал их смущать. Я очень благодарен вам, но сейчас я могу ходить сам. Не кажется ли вам, что... Ну... Надо разойтись. Без меня никто... Вам будет безопаснее. Понимаю, у вас тоже проблемы, но с ними еще можно справиться. С Богом мы справиться не сможем. Лин -Ху вздохнул, вытянул ногу к огню поближе и спокойно заговорил. Наш клан имел дело с богами. В хрониках я читал, что были воины, не уступавшие им в мастерстве. В конце концов, каждого из нас могут сделать небожителем. Я знаю истории, когда небожителями становились 16-17 лет. Да, если мы столкнемся с Ван Хайфеном сейчас, он снова прихлопнет нас, как котят, убьет Фаханга и посеет в этом мире хаос. Как в хрониках заговорил Ставила алтун не отрываясь от шитья. Плащ Фаханга получался не таким хорошим, как у них. Сяотун шить умела, но уделяла этому слишком мало времени и внимания, поэтому получалось у нее, конечно, не очень хорошо. Но лучше так, чем зимой без теплого плаща. Перевожу для деревенских, беззлобно поправился Линху. Мы останемся, но надо стать сильнее, чем сейчас, чтобы хотя бы сопротивляться при новой встрече с Ван Хайфеном. «А еще наступает зима, и либо мы питаемся только пойманным мясом, либо становимся крестьянами, и никаких нам тогда путешествий, либо превращаемся в бродячих заклинателей и зарабатываем, помогая людям», — напомнилась Аутун. Последний вариант мне очень нравится. «Мы ушли достаточно далеко, чтобы здесь нас не искали. Если сильно не высовываться...» Мы многое сможем. Я согласен, Сяутун, кивнул Винху. А раз цели наши совпадают, то почему бы и нет? Мне нравится заданная высота. Победить Бога. Думаю, такая цель по мне. Я остаюсь с тобой. Фаханг улыбнулся, глядя на огонь. Уже совсем стемнело, и Сяутун делала последние стежки, заканчивая работу на сегодня. Было уютно и тепло, совсем не страшно. Даже Шевэй свернулся кнутом на поясе линху. И вдруг в этой тишине Фаханг произнес роковое. — Учитель! Ян Шанюан! Что случилось с ним? и все словно рухнуло. И вот уже тени снова казались страшными, вот уже в звуках ночных лесных зверей слышались шаги врагов. Сяо Тун укололась от неожиданности и теперь держала палец во рту, стараясь остановить кровь, а заодно и уйти от ответа. «Мне жаль Фаханг, он мертв» ответил Линху, стараясь не смотреть на друга. Тот словно не знал этого раньше, словно не держал в руках голову учителя, спрятал лицо в коленях и расплакался, не стесняясь никого. Линху и Сяутун не пытались его успокоить, прекрасно понимая, что фахангу нужно выплакаться. Удивительно, как он раньше держал это в себе лин -ху понимал его, потому что проходил через это. Он сосредоточился на еде, но ему казалось, что это плачет не Фаханг, что он слышит себя, рыдающего в камере, когда ему рассказали про казнь учителя. Впервые за долгое время у них не было ни страха, ни плохих предчувствий. И даже тоска Фаханга была светлой грустью о гибели дорогого человека. Они словно снова вернулись из ада к нормальной жизни. И хотя на ужин снова была похлебка без мяса, их вдохновляли мечты о будущем. В этих мечтах они были сильными, легендарными, успевшими сделать очень много хорошего и бросившими вызов самому богу войны.